Глава пятнадцатая. Чемульпо. Адмирала Тога разбудили тогда, когда он и приказал, перед рассветом. Командующий соединенным флотом быстро оделся и проследовал на мостик, куда приказал принести и свой завтрак. Зрелище статсута открывалось не слишком оптимистичное. Справа шли Асахи и Адзума, причем было заметно, что оба последних из броненосных кораблей из кадры достаточно сильно побиты. На их левой раковине шёл отряд Тога-младшего, причём флагманский дзуми выглядел наиболее презентабельно. Почти никаких повреждений заметно не было. А вот следующие за ним, Акасия и Сума, после боя с крейсерами Рейсенштейна, всем своим видом иллюстрировали русскую поговорку «Краши в гроб кладут». Ближе к берегу двигались Нейтака и Чиода, на первый взгляд без особых травм. Сзади дымил Яяама. Ни одного миноносца рядом не наблюдалось. «Где Адмирал Дева?» «Читоса получил очень серьёзные повреждения. До да чему-липойму было не дойти», — немедленно отозвался Камая. «Адмирал Дева повёл крейсер в Цинампо». «Понятно. Запросите суда об остатке боезапаса». Обратный доклад последовал достаточно быстро и никаких неожиданностей не содержал. Крейсера шестого боевого отряда израсходовали в бою приблизительно половину снарядов, а вот на Асахи и Адзуми оставалось всего около десятка выстрелов на каждый ствол главного калибра. Правда, это не считая сегментных. Шестидюймовыми и более мелкими обстановка была относительно благоприятная. Но и то только потому, что значительное количество соответствующих орудий вышло из строя в сражении, не успев израсходовать свой боезапас по максимуму. То есть остатки объединённого флота могли выдержать менее часа интенсивного боя. Потом просто нечем будет стрелять. Во всяком случае, из башен. «Дымзюйтвеста!» — выкрикнул сигнальщик. «Ещё один!» Все, кто находился на мостике Татсуты, немедленно направили свои бинокли в указную сторону. Каждый из них отчаянно надеялся, что встретился какой-нибудь транспортный пароход. «Пять труп», — мрачно промолвил Тога. «Это Аскольд. Русские здесь. Поздравляю, Степан Осипович!» — не замедлил отреагировать Молос, когда замолчали пушки, и с миноносцев последовал доклад об уничтожении Микасы и Якума. «Такой виктории не было со времён Фёдор Фёдоровича Ушакова. Даже Синоп поскромнее смотрится». До Артура бы теперь добраться без потерь, и можно там спокойно дожидаться, пока епошки мира запросят. «Благодарю, Михаил Павлович», — кивнул Степан. «Но победа — это наша общая Общее и наше с вами, и каждого комендора или кочегара. Одно дело делали. А об Артуре на завтра забудьте». «То есть...» «Недорубленный лес вырастает», — говорил батюшка Александр Васильевич Суворов. «Попробуем закончить войну там же, где она и началась». Передать приказ из эскадре. Следуем к Чемульпо. А почему вы считаете, что японцы пойдут именно в Чемульпо? Могу ошибаться, но судите сами. Суда Тога нахватались сегодня весьма серьезных попаданий. Им требуется ремонт в японских портах. Поэтому возвращаться на Элиоты неразумно. В Санампо и подойдут они туда в темноте. И ремонтные возможности, опять же, весьма скромные. И от Японии подальше. Самый разумный вариант именно Чемульпо. — С вами трудно спорить, Степан Осипович. — А надо, — лучезарно улыбнулся Макаров. — Я человек, а не бог, и могу ошибаться. Поэтому я не просто прошу, а даже требую, чтобы при появлении хоть малейшего намёка на сомнение по поводу моих рассуждений вы мне немедленно возражали. В споре, как говорится, рождается истина. А сейчас, дорогой Михаил Павлович, я настоятельно вам рекомендую отправиться в свою каюту и поспать хотя бы несколько часов. Сам сделаю тоже. «Силы нам завтра ещё понадобятся». И, порекомендовав Щенцновичу выдать на сон грядущий каждому матросу внеочередную чарку, Степан отправился на боковую. Перед сном Степан накатил сотку коньяку и с трудом себя сдержал, чтобы не повторить процедуру. С одной стороны, до жути хотелось по максимуму снять дикое напряжение сегодняшнего дня, с другой, завтра с утра требовалась абсолютно непохмельная голова. Перед тем, как заснуть, адмирал попытался хотя бы начерно проанализировать результаты сегодняшней битвы. В стратегическом плане все понятно. Япония утратила контроль над Желтым морем, и ни о какой морской блокаде Порт-Артура речь идти уже не может. Снабжение экспедиционной армии маршала Аяма на континенте стало практически нереальным, то есть снижается в разы. Денег на продолжение этой войны Японии теперь уже не даст никто. Англичане и американцы и так делали весьма рискованную ставку, сужая Микада своими фунтами и долларами, но теперь всему миру станет ясно, что эта ставка проиграла. Теперь можно просто вывести свои броненосцы и крейсера на середину Желтого моря, открыть Кингстона и затопиться. Все равно Японию это не спасет. Придет Балтийская эскадра и размажет остатки объединенного флота тонким слоем по волнам Тихого океана. Но лучше этого момента не дожидаться, а закончить все завтра. Если повезёт, конечно. «Ваше высокопревосходительство!» «Светает уже!» «Вы разбудить приказывали!» Вестовой тряс адмирала за плечо. «Что случилось?» Резко сел на кровати Макаров. «Ничего пока, ваше высокопревосходительство!» Вытянулся возле адмиральской койки матрос. «Разбудить приказали, как рассветёт!» а, «Ну да...» «Ладно...» Степан с трудом возвращался в реальный мир. — Распорядись насчёт завтрака. — Через три минуты будет, — откозырял вестовой и вылетел из спальни. — Доброе утро, Эдуард Николаевич. — Поприветствовал адмирал Ченсновича, поднявшись на мостик. — Вы вообще этой ночью спали? — здравие желаю вашему высокопревосходительству. Пару часов сна урвать удалось. Ну что поделаешь, ночи сейчас короткие. — Что, адмирал Молос? — Пока не появлялся. «Прикажете за ним послать?» «Не стоит. Пусть отдохнет лишние полчаса». «А вас я попрошу запросить эскадру по поводу повреждений, потерь на кораблях и остатках угля и снарядов». «Уже сделано ваше высокопревосходительство». «Да оставьте вы, Эдуард Николаевич. Попрошу без чинов. Итак...» «Пожалуйста». Ченснович протянул командующему несколько листов. «Спасибо». «Так, угля хватит всем». Или почти хватит. Потери убитыми и ранеными представимые. От десятка на Цесаревича до семи десятков на Ритвизане, Победе и Петропавловске. Со снарядами тоже ожидаемо. Осталось приблизительно по 20% шестидюймовых и по десятку главного калибра на ствол. На Цесаревича того хуже. 12 в кормовой башне и 6 в ваковой. Ну да, броненосец палил вчера практически без помех, Странно, что вообще в погребах хоть что-то осталось. Отряд Ухтомского шел параллельным курсом, и можно было без особого труда оценить состояние его броненосцев. Севастополь и Полтава выглядели вполне прилично, а вот то, что Петропавловску вчера пришлось лихо, просто бросалось в глаза. И дифферент на нос весьма ощутимый. И развороченная вторая труба, беззащитно задранные к небу пушки кормовой шестидюймовой башни, срубленная почти под корень грот мачта. Неудивительно, что потери в людях на нём оказались самыми высокими на эскадре. «Ваше высокопревосходительство!» – вылетел на мостик лейтенант Развозов. «Телеграмма с пересвета!» «Что?» – обрадовался Макаров. «Жив ещё курилка!» «Не совсем так», – слегка смутился офицер, протягивая адмирала бумагу. «Вот. Так. Минная пробоина. Сидим на камнях у самого Элиота». погрузились по клюзы. Возможно, атаки японцев. Грозовой. «Какие новости, Степан Осипович?» — поинтересовался Молос, только что зашедший на мостик. «Здравствуйте, Михаил Павлович», — протянул руку командующий своему начальнику штаба. «В этой телеграмме есть две. Плохая и хорошая. с Какой начать?» «Блин», — подумал про себя Степан. «Это уже вообще из области анекдотов». «Докатился». Предпочитаю узнать сначала плохую. Исходя из того, что я вижу на плаву практически всю нашу эскадру, новость не самая неприятное Именно. Вы почти угадали со своим практически. Пересвет можно считать погибшим. Что значит можно считать? Напрягся, Молос. А вот это и есть хорошая новость. Сидит на камнях у Элиотов с минной пробоиной. Но долго не просидит. Первый же свежий ветер, думаю, его и смели стащит, и утопит. «Аскольд передаёт! Дымы из кормовых румбов!» — вмешался голос сигнальщиков в беседу адмиралов. «Думаете, японцы?» — тут же спросил командующего Молос. «Больше некому. Сколько до чему льпо, Эдуард Николаевич?» «Около двадцати миль», — немедленно отозвался Пченснович. «Спасибо». Степан внутренне напрягся. Вот он, последний и решительный. «Аскольду произвести разведку. В бой не вступать». — начал чеканить слова Макаров. «Эскадри! Приготовиться к повороту на 16 румбов влево. Второму броненосному отряду вступить в кильватер первому. Крейсерам следовать к Аскольду». «Аскольд, баян, богатырь!» — докладывал сигнальщик. «За ними ещё дымы!» «Ясно!» Только даже не тронул бинокль. «Здесь все. Передайте на сумма и о Развернуться и следовать в Цинампо. Остальным перестроиться в кильватер». Асахи Адзума Чиода Нитака Идзуми Яяма. Генеральный курс прежний. Русские крейсера благоразумно не стали идти на сближение с последним из оставшихся в строю японских броненосцев, отвернули. Отвернули, открывая дорогу своим большим братьям, шести броненосцам артурской эскадры, которые весьма решительно направились в сторону противника. того совершенно ясно понимал, что это конец. но оставался шанс превратить полный разгром в поражение по очкам. «Передать на Асахи! Держать курс так, чтобы выйти на дистанцию в 15 кабельтовых!» «Вы посмотрите только, какой отважный у нас противник!» — улыбнулся Макаров, глядя на маневр Тога. «Он просто собирается разыграть из себя Тегетгофа. Но здесь ему не лиса». «Не понял, Степан Осипович? Думаете, японцы пойдут на таран?» «А вы считаете, что у Тога есть другой выход? К тому же, по заполненности своих погребов, он вполне может судить и о количестве снарядов у нас. И если мы клюнем на его провокацию и начнем палить главным калибром сразу, то его бронепалубные недомерки вполне смогут дотянуться до наших бортов своими форштевнями». «Понимаю». «Вот именно. Эдуард Николаевич». «Слушаю». Немедленно отозвался Щенснович. «Передайте из эскадре». Быть готовым к попытке противника пойти на таран. Открывать огонь главным калибром, разрешая только с десяти кабельтовых сегментными снарядами, с восьми прочими. При сближении до пяти кабельтовых и угрозе тарана или минной атаки отворачивать. И тоже ложитесь на сближающийся курс. Посмотрим, у кого нервы крепче. Румб вправо. Макаров просто приглашал противника прижать себя к берегу. Но у Того имелась другая цель прорваться в корейский порт любыми средствами, чтобы дошли хотя бы Асахи и Адзума. Первыми открыли огонь головные броненосцы, когда вышли на траверс друг друга, средним и противоминным калибром. Башни пока молчали. Один за другим присоединяли свои голоса и другие корабли обеих эскадр. Дистанция была невелика, и на бортах один за другим стали отмечаться разрывы. Немного Слишком на большой скорости разносило противников контркурсами. Как русские, так и японцы понимали, что главные события станут разворачиваться в самые ближайшие секунды. Крейсерам атаковать противника в юго-восточном направлении. «Пусть каждый исполнит свой долг!» – расцветилась флагами мачта Тацуты. Практически мгновенно остальные японские корабли ответили «Тэннахейка Банзай!» и стали поворачивать в сторону русской колонны. чода нацелила свой форштевень на петропавловск не и так и повернула на победу и дзуми шел к цесаревичу а я ей ама с тацутой устремились к борту русского флагмана асахи и адзума согласно приказу командующего оставались на прежнем курсе но чтобы хоть как то помочь своим младшим братьям открыли огоньни главным калибром Содзи и Иконака, Мураками, Нисияма и Камая, командиры идущих в атаку крейсеров, прекрасно понимали, что ведут свои корабли на верную гибель. Вместе с экипажами. Варианта предполагалось только два. Либо суметь дотянуться своим тараном до борта вражеского броненосца, и в этом случае погибнут оба, либо не успеть сделать этого и быть расстрелянным в упор русскими. Но даже второй случай означал смерть в бою за императора, И погибнуть с честью сейчас казалось более желанным, чем привести свои корабли в Японию после такого поражения. И если удастся утопить хоть один вражеский броненосец, то все остальные жертвы не напрасны. Артурские моряки прекрасно понимали, какая опасность им угрожает, и открыли просто ураганный огонь по идущим самоубийственную атаку крейсерам противника. Дистанция была уже практически пистолетной для длинноствольных морских орудий. Почти прямая наводка. Никакого управления огнем не только не требовалось, оно бы только замедлило стрельбу. Поэтому каждый каземат, каждая башня вели собственную, индивидуальную войну, стараясь просто бить по японцам как можно более часто. Но сближение оказалось слишком стремительным, и большинство снарядов ложились перелетами, если на их пути не попадались какие-нибудь высокие надстройки в виде труп или мачт. Казалось, что японцам удастся их отчаянная атака. В сражении вступил главный калибр русских броненосцев. Между атакующими и атакуемыми вспухли белые разрывы сегментных снарядов, и снопы шестигранных стрел обрушились на корпуса, надстройки и палубы японских крейсеров. Серьезно повредить корпус они не могли, но легко прошивали тонкую сталь и сеяли смерть на палубах. Один из таких стержней, влетев в смотровую щель боевой трубки Идзуми, убил его командира, капитана второго ранга Икеанку. А вот Эсен, видя, что его Севастополю таранная атака не угрожает, приказал разрядить выстрелами пушки боковой башни от сегментных сразу же и стрелять из неё по атакующим крейсерам бронебойными. Благо, что Чиода подставил для этого свой борт. Орудия ударили с разницей в 10 секунд, и второй снаряд, пробив тонкую броню борта старого крейсера, разорвался в машинном отделении. Корабль стал резко замедляться и крениться на левый борт. Один из атаки вывалился. Остальная артиллерия стреляющего борта Севастополя тоже не бездействовала. Дотянуться своими выстрелами до малых крейсеров большинству пушек не позволял курсовой угол. Поэтому всю свою ярость и огонь они обрушили на Адзуму. То же самое сделали артиллеристы Полтавы, и Эссен и Успенский разумно выбрали из двух возможных бронированных целей наиболее уязвимую. Осахи проскочил русский келеватор необстрелянным, а вот крейсер Каперанга «Фудзи» получил за 10 минут четыре только 12-дюймовых снаряда, не считая дюжины ударов среднего калибра. Адзума, садясь на корму и неся на борту несколько пожаров, все-таки вырвался из горячего коридора, и уходил вслед за единственным из оставшихся на плаву броненосцем Объединенного флота. Шансы на успех таранной атаки таяли с каждой минутой. По наиболее приблизившемуся к своей цели Нейтака били теперь не только атакуемая им победа, но и избавившись от угрозы Петропавловск. Едва ковыляющую по волнам Чиоду приняли в свои прицелы Севастополь и Полтава, и было совершенно понятно, что дальше морского дна, Ветерану Японо-Китайской войны сегодня не уйти. Остальные японские крейсера и авиза, объятые пламенем, с развороченными трубами, сбитыми мачтами, выкошенными осколками, орудийными расчетами, продолжали упорно идти к своей цели, но шансов таранить русские броненосцы уже не осталось, слишком сильно упала скорость. Оставалась последняя возможность навредить врагу. Подобраться хотя бы на пять кабельтовых, и выстрелить из курсовых и прочих минных аппаратов. Но и тут ничего не вышло. Как только обозначилась соответствующая дистанция, артурцы стали просто отворачивать на восемь румбов, чтобы принять угрожающие им торпеды в кельватурную струю, продолжая обстреливать атакующих из кормовых орудий. Отчаянная попытка японцев оказалась безрезультатной. Вернее, главные цели легкие крейсера все-таки достигли, асахи Сахи и Адзума прорвались. Два самых ценных корабля эскадры уходили от преследователей, и шансов их догнать не осталось. Как практически не осталось и снарядов в погребах. Обгорелые обломки, еще недавно бывшие боевыми кораблями, пошел добивать отряд Рейценштейна. Заняло это около получаса, после чего русские крейсера занялись спасением тонущих японских моряков. Целых шлюпок и катеров на бортах почти не осталось, поэтому пришлось вызвать на помощь миноносцы, у которых с этим делом обстояло получше. Всего удалось отобрать у пучины около полутораста жизней. Адмиралов среди спасенных не оказалось. Ну что, получили? Злобно и открыто ликовал Макаров, глядя как Баян, Аскольд и Богатырь затаптывают волны остатки когда-то еще плавучего железа. «Хрен вам по всей морде, камикадзе драные!» «Кто?» – ошалело посмотрел на командующего Молос. «Нет, начальник штаба не был удивлен эмоциональным выплеском командующего. Понятно, что психологическое напряжение, которое он испытывал на протяжении вчерашнего и сегодняшнего сражений, требовало разрядки. Камикадзе!» – пришел к себе Степан, поняв, что поторопился с термином, который еще неизвестен. «Божественный ветер по-японски!» Они зачастую так называют идущих на верную смерть ради уничтожения противника. Отмазка, конечно, левая, но и Молос отнюдь не специалист по японской фразеологии. «А что скажете вообще по поводу этой атаки, Михаил Павлович?» Поспешил сменить тему Макаров. «На мой взгляд, заранее обречена на провал. Даже если бы мы их и не избили на подходе до такой степени, то всегда могли бы отвернуть. Разве не так?» «Полностью согласен». «А выводы?» «Не совсем понимаю вас, Степан Осипович. О каких выводах вы говорите? Зачем вообще современному боевому кораблю таран?» «Ну...» — удивленно посмотрел на своего начальника Молос. «Возможно, ситуации, которые не встретились ни разу на протяжении всей этой войны», взял инициативу в свои руки Степан. И ради такой непредставимой в современной войне возможности ударить вражеский корабль тараном в борт отданы 1-2 узла скорости, которые этот самый таран забирает. Правильно? Неожиданное решение. Степан поймал себя на том, что больше не слушает своего ближайшего помощника. Все сознание постепенно, но неумолимо заполнило активное нежелание продолжать разговор о плавающем и стреляющем железе. Разговор, который начал он сам. Хотелось говорить о чем угодно, кроме флотских проблем. О бабах, об особенностях налогообложения в Мексике, о сексопатологии членистоногих или способах ужения чихоней внизу обьях Волги. И вообще, он чувствовал себя выпитым до дна, опустошенным. Именно сейчас, когда выполнил поставленную перед собой сверхзадачу, русский флот не просто победил, разгромил своего противника. «Знаете, Михаил Павлович, давайте обсудим стратегические задачи отечественного судостроения позже». «С удовольствием соглашусь с мнением вашего высокопревосходительства», улыбнулся над штаба. «Честно говоря, не могу сейчас в достаточной мере сосредоточиться». «Вот и славно!» «Эдуард Николаевич!» «Слушаю, Степан Осипович», — немедленно отозвался командир ритвизана. — Распорядитесь-ка, чтоб нам с вами доставили на мостик бутылочку коньяку с лимончиком, — широко улыбнулся адмирал. — Пожалуй, мы уже имеем право спрыснуть эту победу. Как считаете?